Глава двадцать На следующей неделе разрешили посещение. Одним из первых явился левиид средних лет, которого никто из нас не знал. Полиция сказала, что у него есть разрешение. Мы не поняли, что это означает. На нем был модный костюм и галстук. Седые волосы зачесаны назад, а черные усы аккуратно пострижены. Щеки его блестели от лосьона, и легкий аромат лилий следовал за ним по палате. Солнечные очки он не снимал. Из-за желтоватого оттенка стекол глаза казались печальнее, чем, наверное, были на самом деле. Его сопровождал помощник, который держался на пару шагов позади и не произнес ни слова. Главный переходил от койки к койке, тихо расспрашивая о чем-то. Подойдя к нам с Мустафой, он остановился между нашими кроватями и представился. Имя показалось смутно знакомым. — Я слышал, ваши ранения были особенно серьезными, — сказал он. Я подробно рассказал, что случилось, и вдруг осознал, что впервые описываю события вслух. Он выслушал, а когда я закончил, продолжал пристально смотреть на меня. «Кого-то вы мне напоминаете», — протянул он. Он стоял так близко, что, реши я прошептать свое настоящее имя, никто, кроме него, и не расслышал бы. Он, да еще, может, Мустафа, который таращился на меня, и, возможно, еще помощник, который стоял в ногах моей кровати. Я открыл рот, но ни исторг ни звука. Человек аккуратно присел на край кровати. Я больше не колебался, вообще никаких сомнений, и назвал свое полное имя. «Вы сын директора», — прошептал он, и хотя это не прозвучало вопросом, я кивнул. «Как вам повезло», — продолжал он. «И как Повезло ему. Мустафа внезапно вскочил. Помощник ринулся было навстречу, но начальник движением руки остановил его. «Откуда вы знаете его отца?» С откровенным подозрением прошипел Мустафа и уставился на плечо модного пиджака посетителя. «Я был знаком с вашим отцом», — сказал мне мужчина. «В университете». Мы много лет не виделись, но я помню его превосходные манеры и блестящий ум. Талантливый историк! Не могли бы вы...» И он еще больше понизил голос. «Но только когда окажетесь с ним лицом к лицу, что Бог даст, произойдет скоро, передать ему привет от меня» и непременно напомнить о моем глубочайшем восхищении, которое ныне распространяется и на его отважного сына. Потом он обратился к нам обоим. — Вам что-нибудь нужно? — Нужно ли нам что-нибудь? — саркастически переспросил Мустафа. — Да, знаете ли, я хочу обратно свою жизнь. Повисло короткое молчание, после чего мужчина распрощался с нами. И с тех пор я много раз вспоминал странное выражение, которое появилось тогда на его лице. Дерзкое и в то же время какое-то неуверенное. Удивительно, но я, особенно учитывая тот факт, что сам был серьезно ранен, забеспокоился за него. Он перебросился парой слов с медсестрами, а затем, уже выходя, задержался и сказал, «Молодой человек». Я рад, что встретился с вами. Теперь все становится понятным. Имея в виду, наверное, почему я показался ему знакомым. Парни обратили внимание на нашу дружескую беседу, и с тех пор все они, включая Мустафу, называли нашего посетителя приятелем Фреда. «Отличный костюм», — заметил Мустафа. «Точно итальянский» и больше он никак не комментировал визит, пока несколько дней спустя не прибыли посылки, завернутые в белую папиросную бумагу, напоминавшую саван. Посылки доставил помощник нашего гостя, который, вновь не произнося ни слова, с величайшей осторожностью положил свертки в изножье каждой кровати и удалился. Джинсы, кроссовки, несколько футболок, боксеры, Носки и куртка, а также тысяча фунтов, десятифунтовыми купюрами для каждого раненого. Что я почувствовал? Благодарность и стыд. Принимать благотворительность — это как будто из тебя выкачивают воздух. Интересно, что твой приятель попросит взамен? Хмыкнул Мустафа.